Глава с е м н а д ц а т а з а ч е м скептически спросила я. «Разумеется, чтобы посмотреть, как ты переодеваешься», – спросил герцог. «Да-да, именно спросил. Я же никогда не видел голой женщины, поэтому не хочу упускать свой шанс. Или, может быть, потому что вас выкрыли из этой комнаты прямо из-под моего носа? Что ты думаешь, леди Крис?» и «Я думаю, что очень хочу вас ударить, ваша светлость, но не буду. И без того сил нет, а еще надо обсудить произошедшее». Я улыбнулась, но не стала захлопывать дверь перед носом герцога, как планировала раньше. Я спрашивал, «Какой вариант тебе ближе из предложенных двух?» Вздохнул герцог, закрывая за нами дверь и отворачиваясь к стене. «Переодевайся, я отвернулся, но только говори со мной постоянно». Снимать с е б я одежду в присутствии мужчины было непривычно, и я чертовски стеснялась, хотя и понимала, что это глупо, потому что герцог на меня не смотрит. Тем не менее, я дважды неловко стукнулась о шкаф, чуть не разбила вазу на тумбе, стоящую около кровати, скинула старые книги, зацепившись за полку. — С тобой все в порядке. Никто не напал? — протянул герцог, явно подкалывая. Он все продолжал стоять спиной ко мне, уставившись на стену. «Да, а что, не слышно, что на меня никто не нападает?» Огрызнулась я, сдирая из себя платье. «Все, на помойку, толку от него, все заляпано в вине, да и подол порван». «Да, а по звуку на тебя точно напал то ли шкаф, то ли тумба. Если хочешь, могу тебя защитить от них», — любезно предложил герцог. «Может, я уборкой занимаюсь?» — огрызнулась я. «Вы, ваша светлость, как никто, должны знать, чем для нас всех заканчивается этот процесс». о «Леди Крис, я не так глуп. У тебя не хватило сил даже ударить меня, так что какая уж уборка!» — рассмеялся герцог. Я фыркнула, а ведь прав. Я как раз нашла простое платье, которое можно было быстро надеть. И как только закончила с этим делом, взяла три пиццу, намочила водой и п р о т ё р л а лицо и шею. Эх, где же мой современный мир и влажные салфетки? Я готова, ваша светлость. «К чему готовы?» Ехидно поинтересовался герцог, поворачиваясь ко мне и удовлетворенно меня оглядывая. «Как к чему? Рассказать Уитмору о главном защитнике дам от вас и шкафов. Думаю, он будет п о т р я с ё н вашей героической храбростью». Подражая тону герцога, я ответила. «Мы молча покинули мою комнату и пошли к кабинету. Уитмора до сих пор не было, поэтому герцог позвонил в колокольчик и попросил служанку, дежурившую ночью, принести нам что-нибудь перекусить». У Итмара мы дождались лишь с рассветом, когда привычный чай пришлось сменить на кофе, чтобы не заснуть. Служанка, которая четвертый раз прибегала на звон колокольчика, странно косилась на нас. Еще бы, герцог ночами предпочитал спать, а не заниматься делами, как, собственно, и я. Был момент, когда я хотела честно наплевать на свое любопытство, рассказать все герцогу и пойти спать, но тот лишь покачал головой. Потом придется пересказывать все Уитмару, давай лучше дождемся его». Уитмар вошел уставший и замученный, когда мы с герцогом уже почти с т и с а л и языки друг от друга. О делах было решено говорить при Уитмаре, поэтому я злая и уставшая упражнялась в остроумии. Герцог, разумеется, не отставал. А Уитмар просто без стука распахнул дверь кабинета, закрыл за собой на замок и стремительно подошел к столику герцога. Забрал чашку кофе, Выхватил из рук герцога до того, как тот успел возмутиться. Выпил залпом, как заправский кофеман, плюхнулся в кресло и начал отчет. Со служанкой все в порядке. Просто перепугалась, а потом ее вырубили. Но сделали это осторожно. Я бы сказал, что профессионально, потому что никаких последствий для ее здоровья не будет. По крайней мере, так утверждал доктор, за которым я имел неудовольствие сходить среди ночи. Я шумно выдохнула. Слава богу, мне было безумно стыдно, что я забыла про эту девочку, которая попалась под руку моим похитителям. Потом я быстро пересказала свою версию событий, Уитмар дополнил докладами от слуг, а герцог сделал выводы. Итак, Уитмар, что мы имеем? Двое неизвестных умудрились пробраться в мое поместье незамеченными. Они знали об особенностях дара леди Крис, поэтому не пытались ее у б и т ь лишь зачем-то похитить. Похищение не удалось, они сбежали. Причем сбежали от тебя, Уитмар. Последние два слова герцог выделил интонацией. Он ни в чем не обвинял Уитмара, скорее подчеркивал, что они умудрились сбежать от нашего дворецкого. При этом, несмотря на навыки, они никому не причинили вреда. Да, это больше всего удивляет. Многих слуг... «Было проще убить, чем аккуратно усыпить и уложить. Я у них даже шишек от падения не нашел или царапин. Я так понимаю, зацепок у нас больше нет. В Камзоле вы ничего не нашли?» Вздохнул Уитмар. Мы с герцогом переглянулись, и герцог чуть смущенно сказал. «Мы про него немного забыли». Уитмар приподнял одну бровь и спросил. «И что же вы тогда, ваша светлость, делали? Позвольте поинтересоваться». Чем вы занимались те три часа, пока я бегал по замку, бегал за лекарем, бегал, выяснял, не пострадал ли кто? Мы... разговаривали? Герцог уставился на меня, явно ожидая поддержки, но я молчала. А что? Камзол был у него, нужно было не кидать его, а действительно осмотреть. О чем вы разговаривали? Поинтересовался Уитмар таким тоном, что стало ясно. Грянет буря. Эм... «О том, о сём. Чай пили, пирожные ели. Уитмар, спокойнее. Уитмар, всё хорошо. Поставь, пожалуйста, статуэтку. Насилие-то плохо». Герцог успел договорить прежде, чем Уитмар с размаху кинул статуэтку, которая с оглушительным звуком разлетелась на кусочки от удара о стену. «Полегчало?» — сочувственно спросил герцог. «Полегчало», — согласился Уитмар. «Где тут этот камзол? Я сейчас сам его осмотрю». Уитмар бодро подошел к дивану, взял камзол и со знанием дела принялся его потрошить. Такое ощущение, что явно не в первый раз. «О, кажется, я кое-что нашел», — обрадовался Уитмар. «И думаю, нам это неплохо поможет. Мы с герцогом напряглись одновременно, а потом в герцога полетел какой-то мелкий предмет». «Кольцо?» «С именной печатью. Если не ошибаюсь, похожий дизайн я видел в королевстве реглиор». сказал Уитмар. «С учетом соседства и ваших связей, я на секунду заметила, как выражение лица герцога вместо обеспокоенного стало раздосадованным, но потом он принял свой обычный вид и сказал. В общем, я все понял. Думаю, нам беспокоиться нечего. Ха-ха, это похищение всего лишь дружеская шутка, тем более, что никому не причинили вреда». Неужели это был... Уитмар попытался что-то сказать, но герцог на него так зыркнул, что тот сразу же замолк. А я четко поняла, что и герцог, и Уитмар сообразили, что произошло, но не хотят, чтобы я узнала об этом. «Может, вы скажете, что произошло? И кто это был?» Я поджала губы и настойчиво посмотрела на герцога, но тот лишь замахал руками и ответил. «Ничего страшного, что стоило бы вашего внимания, леди Крис, и мы только предполагаем, но смысл в этих гаданиях...» «И все же, я хочу знать...» — отчеканила я, начиная выходить из себя. «Не стоит забивать этим вашу чудесную головку, х а Леди Крис, правда, зачем вам знать о таких мелочах? Не волнуйтесь, больше не повторится, тем более вреда никому не причинили...» Ха -ха. Рассмеялся герцог... Но смотрел он на Уитмара, а не на меня. «Уитмара, что ты так головой качаешь?» «Ваша светлость, я еще никогда не видел, чтобы кто-то рыл себе могилу так глубоко и быстро. Герцог повернулся ко мне и сообразил, что его слова привели меня в невообразимую ярость».